Получается, что верующие и неверующие входят в храм с запада и идут к алтарю в ту сторону, где восходит солнце, к востоку, к Палестине, колыбели христианства. И все мы они направляются к свету. В результате одно из трёх окон ростра трансепта и главного портика никогда не освещается солнцем. Северное окно на фасаде левого трансепта. Второе, южное в конце правого трансепта, купается в лучах солнца в полдень. И наконец, последняя роза освещается красными закатными лучами. Это большое окно портала, размерами и яркостью превосходящее боковые. Известно также, что колесо Фортуны было идеологическим костяком готической розы, то есть того круглого окна, которое всегда располагалось над входом в собор. Миф о колесе Фортуны означал следующее: тот, кто сегодня возвышен, завтра будет унижен, а того, кто ныне пребывает внизу, поворот Фортуны скоро вознесёт на самый верх. Это наглядное воплощение судьбы изображено в непосредственном виде на розах соборов во Амьене, Бове, Базеле, а в стилизованной форме его можно было в XIII веке видеть повсюду. Роза это большое круглое окно, расчленённое фигурным переплетом на части в виде звезды или распустившегося цветка с симметрично расположенными лепестками. Встречается в церквях романского и готического стилей, обыкновенно на фасаде главного продольного нефа. А иногда и на обоих фасадах трансепта, помещаясь довольно высоко над входными дверями и доставляя в внутренность храма обильное освещение. В начале романской эпохи раздел хороза была довольно простая. Она состояла преимущественно из тонких колонок, опирающихся своими базами в кружок, занимающий середину окна и поддерживающих своими вершинами полосы арочек, идущую по его окружности. Последствие с развитием романского стиля и перехода его в готический, рисунок этой разделки всё более и более усложнялся, и в последнюю пору готики сделался чрезвычайно затейливым. Самые красивые оконные розы встречаются во французских соборах: например, собор Парижской Богоматери, Амиенский собор, Шартский собор, Руанский собор, Орлеанский собор, собор Бове и другие. Само по себе окно-роза означает действие огня и его продолжительность. Таким образом, средневековые декораторы пытались в круглых витражах передать процесс превращения материи под действием изначального огня, ибо Бог есть свет. Из-за явного преобладания огненного символизма в архитектуре позднего средневековья 14-го и 15-го века, стиль этой эпохи получил название пламенеющей готики. В этом ярком и запоминающемся архитектурном элементе мы узнаём символ и выражение того мира, где царила неуверенность иде воплощение этой неуверенности колесо фортуны служило уроком покорности судьбе в музыке эта тема нашла своё яркое воплощение в знаменитой композиции кармино бурана карло орфа с хвасхваления судьбы или фортуны и начинается эта ратория кельтский эпос и его своеобразие кельты это первый из заселявших земли к северу от альп великих народов Кельская культура относится к базовым основаниям ряда культур современной Западной и Центральной Европы. В период максимального могущества древних кельтов их речь звучала от Испании и Британии на западе до Малой Азии на востоке, от Британии на севере до Италии на юге. Предполагается, что родина кельтов была в Центральной Европе, точнее, земли в бассейне Дуная, в Альпах и части Франции и Германии, и сложились они как группа племён Около 1200 года до нашей эры первоначально они занимались земледелием, но стали первыми открывателями железа. Именно кельтам принадлежит открытие меча, названного спатой. Этот длинный меч и совершит революцию в древнем мире. Попав в руки германцев, он позволит им сначала одержать победу в битве при Адрианополе. Через 30 лет после Адрианополя вестготы Алариха вторглись в Италию, разграбили Рим. если в Галлии и Испании. Уколо 6 века до нашей эры кельты вероятно расселились в Испании и Португалии. Спустя ещё несколько веков они обосновались в Британии, Северной Италии, Греции и на Балканах. В отличие от римлян, кельты не создали единой мощной империи, сохраняя родоплеменной уклад. В I веке до нашей эры они были вытеснены с континента римлянами и германскими племенами. Земли и земли их обитания ограничились Ирландией, Англией и Уэльсом. Римское вторжение на остров Британия в 43-м году н.э. еще больше сократило ареал кельтов, а появление в V веке англосаксов вообще оттеснило их на отдаленные окраины Британии. Таким образом, под натиском римлян и в результате экспансии германских племен цивилизация кельтов была практически уничтожена. Наиболее стойкие ее остатки сохранились в Ирландии, не знавший римского владычества. Уже две тысячи лет племена и народы, объединяемые под названием кельты, привлекают внимание историков, лингвистов, политиков, националистов и просто людей, интересующихся мифологией и историей. Историков привлекает, в частности, вклад кельтов в материальное и культурное развитие Европы. Лингвистов привлекает то, что кельты, по их понятиям, говорили на архаичном или не обязательно архаичном типе индоевропейского языка, относимом к середине первого тысячелетия до нашей эры. Политики и националисты разыгрывают кельтскую карту, которая стала брендом и важным фактором в борьбе за политическую независимость под названием кельтский сепаратизм. Это дало знать о себе в самом начале 20-го столетия в так называемом Гельском ренессансе, Аэт Йейтс, Олири и другие, которому косвенно принадлежал и гений 20-го века Джеймс Джойс, и черты которого проявляются в его эпопее Улисс. Слово кельты впервые встречается у древнегреческих авторов. Греческое слово кельтое означало люди, живущие скрытно. Ассоциации со скрытным образом жизни, по-видимому, возникли благодаря тому факту, что хотя эти племена и были знакомы с письменностью и даже оставили в древности отдельные надписи, в частности на надгробных камнях и керамике, они упорно не посвящали никого в тайны своих легенд и преданий. И плес до VI века наширы э. никогда не записывали их. По всей вероятности, у кельтов существовало нечто вроде наложенного на них друидами запрета на запись любых сведений. Таким образом, на письменность распространилось строжайшее табу. Кельтский эпос один из значительных памятников эпохи раннего средневековья. Его творцами были кельты, населявшие территорию современной Ирландии, южную часть Англии и северной Франции. Из всех народов после крушения Римской империи островные кельты, ирландцы, шотландцы, уэльсы в I тысячелетии нашей эры находились на наиболее архаической ступени культуры. В период с III по VIII века нашей эры, когда формировался ирландский героический эпос, в Ирландии господствовали обычаи, характерные для родового строя: общинное земледелие, натуральное хозяйство, власть вождей-старейшин, кровная месть, культ племенных богов. природных сил и духов, обряды и заклинания. Хотя в V веке кельты подверглись христианизации, но она не пустила глубоких корней. Кельты оставались верны языческим традициям, верили в племенных богов, природные силы и духов, во всякого рода магические заклинания, зароки и табу. На этой основе из родовых и местных преданий вырос насыщенный мифологическими представлениями героический эпос Первоначально хранителями поэтического предания были старейшины, являвшиеся и жрецами, и псцами-заклинателями, колдунами. Затем произошло разделение. Евцейсказители разделились на бардов и силидов. Барды это представители лирической поэзии, связанные с музыкой. Барды делились на два типа: оседлые на службе у князя и бродячие, жившие за сбором добровольных пожертвований слушателей. Илиды прорицатели, законодаведы, Из-за таких старых верований и преданий долгое время творчество кельтов сохранялось в устной форме. Действовал запрет на запись и фиксацию сакральных текстов, ведь само слово кельты означало люди, живущие скрытно. И переходя от Филида к его ученику, вероятно, что текст выучивался не полностью, а только схема саги и существенные её части, остальное импровизации, они касались описаний перов, оружия и прочее. Для этих импровизаций существовали традиционные стилистические формы, переносившиеся рассказчиками из одной саги в другую. Первые записи преданий были сделаны в VII-VIII веках монахами. Наносились они на шкуры животных. Монахи подвергли записи христианизации, но не особо глубокой, так как церковь Ирландии была независимо от Рима, поэтому ещё долгое время здесь держалось двоеверие. В связи с этим ирландские монахи не меняли языческих элементов сохранились упоминания о колдовстве, описания духов, эльфов и фей. Благодаря этому ирландский эпос богаче эпоса остальных западноевропейских народов. Всего в библиотеках собрано до 300 томов сказаний, которые назывались сагами. Сага небольшой по объёму рассказ, который исполнялся в течение одного вечера. Обычно это происходило тогда, когда мужчины, вернувшись домой после охоты или рыбной ловли, коротали время перед сном. Иногда саги образовывали циклы, длительное по сюжету повествование. Наиболее известный цикл Похищение Бка из Квалинге. Самая древняя часть кельтского эпоса Уладский цикл, рождённый искателями из племени Уладов, живших в северной части Ирландии на территории современного Ойлстера. Главный герой цикла Хулин. В нём находим черты народного заступника, благородство, смелость, готовность отдать жизнь за своих близких. Образ насыщен мифическими чертами, идеал доблести и совершенства, защитник слабых и угнетенных. Он гибнет как герой, став жертвой своего великодушия. Характерна в этом смысле сага о его смерти. В ней говорится о том, что враги снова напали на его родину, когда все улады были поражены магической болезнью. Ухулин выехал один на бой с ними, хотя и знал по приметам, что должен погибнуть. По дороге злые колдуни предложили ему съесть кусок собачьего мяса, и хотя на нем лежал за рог не вкушать мясо своего тезки, остатки татемического представления, так как Кухулин, тез Кулана, считался происходящим из рода псов. Он согласился, чтобы не могли сказать, что он гнушается слишком скромным угощением. Здесь есть мифологические мотивы, которые в дальнейшем использует Шекспир в своей трагедии «Макбет». Речь там пойдёт о Шотландии, древнейшем ареале кельтских племён. Кухулин сам побывает в Шотландии, зная, что Кухулина можно убить только его собственным копьём. Враги попросили его одолжить им это копье, угрожая в противном случае спеть песню, позоряющую его род. Чтобы предотвратить это, Кухулин дал своё копье и был им убит. Вместе с ним его верная подруга Эмер, воплощение кельтского женского идеала. Для кельтского эпоса, тесно связанного с фольклорной традицией, характерны элементы фантастики, богатство и красочность сюжетов и какая-то особая непосредственность, наивность, детскость восприятия мира. Скорее всего, это объяснялось небольшой продолжительностью жизни населения средневековья. Согласно преданиям, Кухулин жил во время правления Конхобара в Эмэнмахе, то есть на рубеже нашей эры. Многие персонажи данного цикла Предположительно, были историческими личностями, в том числе и сам Кухолин, но образ его приобрёл множество магических черт. Из перечисления правителей были сделаны приблизительные выводы о возрасте героя. Он был рождён в 34 году до нашей эры, в 7 лет взял оружие в руки, в 17 сражался с врагами в похищении, в 27 лет погиб. В результате средневековая жизнь не вся отличалась некоторым инфантилизмом. Так своеобразная детскость и наивность в обращении древних кельтов проявляется в облике и характере Кухулина. Описываемый облик героя подчёркивает его необычность. На руках и ногах у него по 7 пальцев, в глазах по 7 зрачков, и в каждом из них по 7 драгоценных камней. На щеках есть по 4 ямочки: голубая, пурпурная, зелёная и жёлтая. На голове у него было 50 светло-жёлтых прядей. Когда Кухулин стал юношей, Женщины и девушки Ирландии начали влюбляться в него за его красоту и подвиги. Здесь дает о себе знать так называемая примитивная эстетика. Перед нами представление о красоте древних кельтов, которые ничего не знают о концепции идеала Платона. Не случайно кельтов, как и германцев, римляне и греки считали варварами. Конфликт двух цивилизаций, варварской и античной, это был конфликт двух принципиально разных психологических возрастов. Античный мир к моменту падения Римской империи достиг необычайных интеллектуальных и духовных высот в своём развитии. Выражая словами Гумилёва, пассионарность этих народов пошла на убыль. Это нас состарился, в то время как варварские племена кельтов и германско-скандинавские племена севера наоборот находились на пике своей исторической активности. Где уж тут до изнеженных идеалов Платона? Красивым для народов эпохи родоплеменных отношений было то, что соответствовало понятию полезности. Семь пальцев и семь зрачков для нас это проявление уродливой генетической мутации, а для кельтов красота, в которую бы заглядки влюбляются все девушки. В бою такое уродство может очень пригодиться. Семь пальцев крепче будут сжимать либо копье, либо рукоять меча. Пряцыны ног у Хулина прямо из воды сможет, например, метать своё знаменитое рогатое копье во врага. Образ ухулина насыщен чертами мифическими, И обладает рядом чудесных свойств и особенностей. Когда Кухулин приходит в боевую ярость, он необычайно вырастает и весь искажается. На конце каждого его волоса выступает капля крови. От его тела исходит необыкновенный жар. Он может, воткнув копье в землю, взлететь на верхушку его и стать босой ногой на его остриё. Он почти обладает способностью летать. В трудных случаях он пускает в ход рогатое копье с развитённым наконечником. которая он мечет во врага не рукой, а пальцами ноги, стоя в воде. И первоначально Кухулин был без сомнения обожеством, черты которого были затем перенесены на одного или, может быть, на нескольких легендарных исторических героев, образы которых слились. Кухулин уроженец места Ардрик на Мак Муиртенне. В разных версиях он является сыном Дихтери, сестры Конхабара и бога света Луга. По другой версии, его прижил сам Конхабар с Дехтери, представление, восходящее к периоду Матриархата. Приемный сын Фергуса, друг и названный брат равного ему героя Фердиада, с которым они вместе росли и впоследствии проходили обучение воинским искусствам о богатырше Скайтах в Шотландии. Общие черты романов бретонского цикла. Артуровский мир в этих романах как средоточие подлинной рыцарственности утрачивался с современностью. Он был не просто удалён в неопределённое прошлое, он оказывался совсем в иной, фиктивной действительности, превратившись в красочную и авиеную поэзию и подвига утопию, вымышленный и несбыточный характер, который содержал в себе и это несомненно, скрытый упрёк современности, бесконечно далёкий от высоких идеалов, царивших в королевстве Артура. В нереальность изображаемого подчеркивалась в романах так называемого бретонского цикла и полной топографической неопределенности. В королевстве Артура были свои города и замки – Камелот, Корлеон, Тинтажель, свои зачарованные леса – Маруа, Бруссилиант, не имевшие ничего общего с реальными географическими пунктами на карте средневековой Европы. В этом поэтическом мире сама природа оказалась особой. чудесный и не безразличный к поступкам и побуждениям людей мир фольклорного вымысла, мир волшебной сказки о добрых и злых великанах, о коварных карликах, о благородных львах и таинственных единорогах, о заколдованных бродах, о зачарованных замках, о сверхъестественной силе коней и необыкновенной крепости оружия широко шёл в рыцарский роман, став не просто его атмосферой, но и важнейшим сюжетообразующим началом. В 15 веке в Англии Томас Мэллори издаёт Смерть Артура. Этот текст представляет собой лучший в мире свод рыцарских романов так называемого бретонского цикла, свод героических и сказочных сюжетов, восходящих в свою очередь к мифу и эпосу кельтских народов и к истории западной оконечности Европы в середине первого тысячелетия нашей эры. Перед нами разворачивается некий гипертекст, текст-матрица способный порождать бесконечное количество интерпретаций, одной из которых и станет величайший роман всех времён и народов Дон Кихот Сервантеса. Благодаря Томасу Мэллори стало ясно, что британский цикл рыцарских романов надо рассматривать в некотором единстве. У этого цикла есть начало, завязка и есть финал, к которому и стремится всё это повествование, отмеченное бесконечным количеством сюжетных ответвлений тем и мотивов. Этот финал навеян ересью катаров, его можно сформулировать следующим образом. Когда все влюблённые рыцари познают себя через любовь к Софии или прекрасной даме и разожгут своё духовное семя, наступит конец света, и мир откажется от всего материального, перейдя в состояние свободного духа. Краткое содержание романа Томаса Мэллори Смерть Артура. Пересказ Рынкевич. Король Англии Утер Пендрагон влюбляется в Грейну, жену герцога Корнуэльского, с которым он ведёт войну. Знаменитый чародей и правитель Мерлин обещает помочь королю завоевать Игрейну при условии, что тот отдаст ему их дитя. Сердцах погибает схватки, а бароны, желая положить конец распре, убеждают короля взять Игрейну в жёны. Когда королева разрешается от бремени, младенца тайно относят Мерлину, а тот нарекает его Артуром и отдаёт на воспитание барону Эктору. После смерти короля Утера, чтобы предотвратить смуту, Архиепископ Кентерберийский по совету Мерлина призывает всех баронов в Лондон для избрания нового короля. Когда все сословия королевства собираются на молитву, во дворе храма чудесным образом появляется камень, состоящий на нём наковальни, под которой лежит обнажённый меч. Надпись на камне гласит, что король по праву рождения тот, кто вытащит меч из-под наковальни. Это удаётся только юному Артуру, который не знает, кто его настоящие родители. Артур становится королем, но многие считают его недостойным править страной, ибо он слишком юн и низок по рождению. Мерлин рассказывает противникам Артура тайну его рождения, доказывая им, что юноша – законный сын Утара Пендрагона, и все же некоторые бароны решают идти в войну и против юного короля. Но Артур побеждает всех своих противников. В городе Корлеоне Артур встречает жену короля Лота Аркнейского. Не зная, что она приходится ему сестрой со стороны его матери Игрейны, он разделяет с ней ложе, и она зачинает от него. Мерлин раскрывает юноше тайну его рождения и предрекает, что Артур и все его рыцари погибнут от руки Мордреда, сына Артура, которого он зачал со своей сестрой. Вместо меча, который сломался в схватке с королём Пеленором, Артур получает от ладычи с озера чудесный меч Экскалибур, что означает рубисталь. Мэрлин объясняет Артуру, что ножны от этого меча сохранят его от ранений. Артур приказывает доставить к нему всех младенцев, рожденных знатными дамами от знатных лордов в первый день мая, ибо Мэрлин открыл ему, что в этот день родился Мордред. Всех младенцев сажают на корабль и пускают в море. Корабль разбивается, и спасается только Мордред. Рыцарь Балин-Сверепый, заколдованным мечом, убивает владычец у озера за то, что она погубила его мать. Артур изгоняет Балина. Этот меч становится причиной гибели Балина и его брата Балана. Мерлин предсказывает, что теперь завладеть заколдованным мечом не сможет никто, кроме Ланселота или его сына Галахада, и что Ланселот этим мечом убьёт Гавейна, который ему дороже всех на свете. Артур берёт себе в жёны Гвиневру, дочь короля Ладогранса, от которого получает в подарок Круглый стол. за которую могут сидеть 150 рыцарей. Король поручает Мерлину выбрать ещё 50 рыцарей, ибо у него уже есть 100. Но тот нашёл только 48. Два места за столом остаются незанятыми. Артур повелевает своим рыцарям, чтобы они сражались только за правое дело и служили всем образцом рыцарской доблести. Мерлин влюбляется в Ненву, одну из дев владычицы озера, и так ей докучает, что она запирает его в волшебной пещере под тяжёлым камнем. где он и умирает. Сестра Артура, фея Моргана, хочет погубить брата. Она подменяет его меч Эскалибур, и король едва не погибает в поединке с ее возлюбленным. Фея Моргана хочет, чтобы тот убил Артура и стал королем. Однако, несмотря на ее коварные планы, Артур остается жив и совершает славные подвиги. Ко двору Артура прибывают послы из Рима с требованием дани императору Луцию. Артур решает идти на него войной. Высадившись в Нормандии, Артур убивает великана-людоеда, а затем одерживает победу над Дримленами. Луцы погибают. Артур вторгается в Алиманию и в Италию, из захватывает один город за другим. Римские сенаторы и кардиналы, устрашённые его победами, просят Артура короноваться, и сам папа коронует его императором. Четыре королевы, одна из которых Фея Маргана, находят под деревом спящего Ланселота. Фея Маргана насылает на него чары и выводит его в свой замок, чтобы он сам выбрал, какая из четырёх дам станет его возлюбленной. Но он отвергает их, храня верность королеве Гвиневерве, которую втайне от всех любит. Дочь короля Богдамагуса избавляет Ланселота из плена, и он совершает много славных подвигов. Когда рыцарю Артура прибывает юноша и не открывая своего имени, просит у него пристанища на год. Он получает прозвище Бамайн, что означает прекрасные руки. И живёт на кухне вместе со слугами. Через год ему привозят богатое снаряжение, и Бамайн просит короля отпустить его на защиту дамы, которую притесняет красный рыцарь. Ланселот посвящает Бамайна в рыцари, и тот открывает ему своё имя. Он Гаред Аркнейский, сын короля Лота и брат Гавейна, который, как и Ланселот, один из рыцарей Круглого стола. Бамайн совершает много славных подвигов, побеждает красного рыцаря И женится на леди Леанессе, той даме, которая просила у него защиты. Тристрама, сына короля Мелиодоса, который был владыкой страны Леон, хочет отравить его мачуха, чтобы и всеми землями после смерти Мелиодоса владели её дети. Но ей это не удаётся, и король, узнав обо всём, приговаривает её к сожжению. Тристрам упрашивает отца помиловать мачуху, тот уступает его просьбам, но отсылает сына на 7 лет во Францию. После возвращения из Франции Тристрам живёт при дворе своего дяди, короля Марка Карнуэльского, и помогает ему в борьбе с его врагами. Король Марк посвящает его в рыцари, и Тристрам бьётся с рыцарем Мархольтом, братом королевы Ирландии, чтобы избавить Карнуэль от дани. Он убивает Мархольта и отправляется в Ирландию, ибо ему предсказали, что лишь там он сможет исцелиться от опасной раны, полученной в поединке. Изольда, прекрасная дочь ирландского короля Ангисанса, исцеляет его. Но вскоре Трестрам вынужден покинуть Ирландию, так как о короле узнаёт, что это он убил её брата Мархольта. Прощаясь с Трестрамом, Изольда обещает ему семь лет не выходить замуж, а рыцарь клянётся, что отныне только она будет дамой его сердца. Через некоторое время король Марк посылает Трестрама в Ирландию, чтобы тот посватал за него Изольду. Тристрама и Зольда отплывают в Корнуэль и случайно выпивают любовный напиток, который королева Ирландии хотела передать для короля Марка. Даже после свадьбы короля Марка с Изольдой между ней и Тристрамом не прекращаются любовные свидания. Король Марк узнаёт об этом и хочет убить Тристрама, но тому удаётся спастись. По совету Изольды Тристрам отправляется в Британь, чтобы дочь короля, Изольда Белорукая, исцелила его от опасной раны. Тристрам забывает свою прежнюю возлюбленную и венчается с Изольдой Белорукой. Но после свадьбы, вспоминая о ней, и так сокрушается, что не прикасается к своей жене, и та остаётся девственницей. Изольда прекрасная, узнав о женитьбе Тристрама, пишет ему горестные письма и призывает к себе. По пути к ней он совершает славные подвиги и спасает Артура, которого хочет погубить чародейка Анаура, но не называет королю своего имени. Наконец Тристрам встречает Изольду при дворе короля Марка. Обнаружив письмо влюблённого в неё Кохедина, он теряет рассудок от ревности, скитается по лесам и делит пищу с пастухами. Король Марк даёт приют несчастному, но лишь потому, что не узнаёт его. Когда Изольда прекрасная узнаёт любимого, к нему возвращается разум. Но король Марк изгоняет Тристрама из страны на 10 лет, и он странствует, совершая славные подвиги. Тристрам и Ланселот бьются на поединке, не узнав друг друга. Но когда каждый из них называет своё имя, они с радостью уступают друг другу победу и возвращаются ко двору Артура. Король Марк преследует Тристрама, чтобы отомстить ему. Но Артур заставляет их помириться, и они отбывают в Корноэль. Тристрам бьётся с врагами короля Марка и побеждает, несмотря на то, что король затаил на него злобу и по-прежнему хочет убить его. Зная о коварстве и мстительности короля Марка, Тристрам всё же не скрывает своей привязанности к Изольде и делает всё возможное, чтобы быть рядом с ней. Скоро король Марк заманивает Тристрама в ловушку и держит его в заточении, пока его не освобождает Персеваль. Спасаясь от предательских планов короля Марка, Тристрам и Изольда отплывают в Англию. Ланселот привозит их в свой замок Весёлая стража, где они живут, счастливые тем, что наконец могут ни от кого не скрывать своей любви. Ланселот отправляется на поиски приключений и встречает короля Пелеса, властителя неиздешней страны. Рыцарь узнает от него, что он, Пелес, ведет свой род от Иосифа Аримафейского, который был тайным учеником Господа нашего Иисуса Христа. Король показывает Ланселоту святой Грааль, драгоценную золотую чашу, и объясняет ему, что когда это сокровище будет утрачено, круглый стол надолго распадется. Из пророчества Пелесу известно, что его дочь Элейна должна родить от Ланселота сына, Галахада, который спасёт несдёшную страну и достигнет Святого Грааля. Елис просит помощи у Брузены, великой ворожеи, ибо он знает, что Ланселот любит только Гвиневру, супругу короля Артура, и ни за что не изменит ей. Брузена подсыпает в вино Ланселоту колдовское зелье, и рыцарь проводит ночь с Элейной, принимая её за Гвиневру. Когда чары рассеиваются, Элейна объясняет Ланселоту, что пошла на обман лишь потому, что должна была подчиниться пророчеству, которое открыл ей отец. Ланселот прощает её. У Элейны рождается младенец, которого нарекают Галахад. Когда король Артур устраивает празднество, на которое приглашает всех лордов и дам Англии, Элейна в сопровождении Брузены отправляется в замок Камелот. Но Ланселот не обращает на неё внимания, и тогда Брузена обещает Элейне навести на него чары. и устроит так, что он проведёт с ней ночь. Королева Гвиневра ревнует Ланселота к прекрасной Элейне и требует, чтобы он пришёл ночью к ней в спальню. Но Ланселот, бессильный против колдовства Брузены, оказывается на ложе Элейны. Королева не зная, что её возлюбленный околдован, приказывает Элейне покинуть двор, а Ланселота обвиняет в коварстве и измене. Ланселот от горя теряет рассудок и скитается в диких лесах 2 года, питаясь чем придётся. Рыцарь Блиант узнаёт в безумце, который набросился на него в лесу и чуть не убил прославленного Ланселота. Он приводит его в свой замок и заботится о нём, но держит его в цепях, так как рассудок к Ланселоту не вернулся. Но после того, как однажды Ланселот, порвав их, спас Блианта от рук его врагов, тот снимает с него оковы. Ланселот покидает замок Блианта и снова скитается по свету. Он по-прежнему безумен и не помнит, кто он. случай приводит его в замок Карбеник, где живёт Элейна, которая узнаёт его. Король Пелис относит бесчувственного Ланселота в башню, где хранится священная чаша Святой Грааль, и рыцарь исцеляется. Он просит у короля Пелиса позволения поселиться в его краях, и тот дарит ему остров, который Ланселот называет островом Радости. Он живёт там с Элейной в окружении прекрасных юных дам и рыцарей и требует, чтобы отныне его называли кавалер Мальвет. Что означает рыцарь совершивший проступок? Ланселот устраивает на острове турнир, на который приезжают рыцари Круглого стола. Узнав Ланселота, они умоляют его вернуться ко двору короля Артура. Артур и все рыцари рады возвращению Ланселота, и хотя все догадываются, из-за чего он впал в безумие, никто не говорит об этом прямо. Ланселот по просьбе дамы, прибывшей ко двору Артура от короля Пелеса, едет к нему и посвящает в рыцари Галахада. но он не знает, что это его сын. Когда Галахад приезжает в замок Артура Камелот, на свободном сидении за круглым столом появляется надпись «Это место сэра Галахада, высокородного принца». А это сидение называлось погибельным, ибо тот, кто садился на него, навлекал на себя несчастье. Рыцарям круглого стола явлено чудо. По реке плывет камень с вонзенным в него мечом. А надпись на камне гласит, что вытащить меч сможет только лучший из рыцарей мира. На глазах всех рыцарей исполняется предсказание Мерлина. Галахад вытаскивает из камня меч, принадлежавший некогда Балину Свирепому. Королева Гвиневра, которая известна как отец Галахада, рассказывает своим придворным дамам, что юноша происходит от лучших рыцарских родов мира. Ланселот, его отец, происходит в восьмом колении от Господа нашего Иисуса Христа, а Галахад в девятом колении. В день праздника Пятидесятницы Когда все собираются на вечернюю молитву, в зале чудесным образом появляется священная чаша Грааль, а на столе изысканные яства и напитки. Гавейн даёт рыцарству отправиться на подвиги во имя Святого Грааля. Все рыцари повторяют его клятву. Артур сокрушается, ибо предчувствует, что они уже никогда не соберутся вместе за круглым столом. В Белом аббатстве Галахад добывает себе чудесный щит, который был сделан на 32-м году После страстей Христовых ему рассказывают, что сам Иосиф Аримафейский своей кровью начертал на белом щите красный крест. Голахад, вооружённый чудесным мечом и щитом, совершает славные подвиги. С ланцелотом на Иву и в видениях происходят чудесные вещи. Оказавшись около старой часовни, в которую не может войти, он слышит голос, приказывающий ему удалиться от этих святых мест. Рыцарь сознаёт свою греховность и раскаивается. понимая, что его подвиги не угодны Богу. Он исповедуется отшельнику, и тот истолковывает ему слова, которые слышал рыцарь. Ланселот обещает отшельнику воздерживаться от общения с Гвеневрой, и тот назначает ему покаяние. Персеваль, отправившийся, как и прочие рыцари, на поиски святого Грааля, встречает свою тетку. Она рассказывает ему, что круглый стол соорудил Мерлин как знак округлости мира, и человек, избранный в братство рыцарей круглого стола, Должен считать это величайшей честью. Она также передаёт Персевалю пророчество Мерлина о Галахаде, который превзойдёт своего отца Ланселота. Персеваль отправляется искать Галахада и в пути переживает много чудесных приключений. Борясь с искушениями плоти, он рассекает себе мечом ведро и даёт клятву больше не грешить. Ланселот странствует в поисках Святого Грааля и проходит через многие испытания. Он узнаёт от отшельника, что Галахад его сын. Затворница истолковывает рыцарю его видение. Он слаб верой, порочен душой, и гордыня не дает ему отличить мирское от божеского, поэтому теперь, когда он взыскует Грааль, Богу не угодны его бранные подвиги. Гавейну наскучило странствовать в поисках Грааля. Отшельник, которому он, и рыцарь Баре, исповедуется в своих грехах, толкует Гавейну его сон. Большинство рыцарей круглого стола отягощены грехами, Их гордыня не даёт им приблизиться к святыне, ибо многие отправились на поиски Грааля, даже не покаявшись в грехах. Персеваль и Баре встречают Галахада и вместе совершают славные подвиги во имя Святого Грааля. Галахад встречает своего отца Ланселота. Они слышат голос, который предсказывает им, что они видятся в последний раз. Ланселот попадает в чудесный замок. В одном из покоев он видит священную чашу в окружении ангелов. но некий голос воспрещает ему войти. Он пытается войти, но его как будто опаляет пламенное дыхание, и он двадцать пять дней лежит, словно мертвый. Ланцелот встречает короля Пелеса, узнает от него, что Элейна умерла, и возвращается в Камелот, где находят Артура и Гвеневру. Многие рыцари вернулись ко двору, но более половины погибли. Галахат, Персиваль и Баре прибывают к королю Пелесу в замок Корбеник. Замки рыцарям явлены чудеса, и они становятся обладателями священной чаши Грааль и серебряного престола. В городе Санаси Галахад становится его королём. Ему предстаёт Иосиф Аримофейский, из рук которого рыцарь принимает святое причастие и вскоре умирает. В минуту его смерти с неба протягивается рука и уносит священную чашу. С тех пор никто из людей не удостаивается увидеть святой Грааль. Персуаль уходит к отшельникам принимает духовный чин и через 2 года умирает. При дворе Артура царит радость по поводу завершения подвига во имя Святого Грааля. Ланселот, помня своё обещание отшельнику, старается избегать общества королевы. Та возмущена и повелевает ему покинуть двор. Гавейн обвиняет королеву в том, что она хотела его отравить. Ланселот вступает за неё в поединок и оправдывает королеву. На турнире Ланселот получает опасную рану и отправляется к отшельнику, чтобы тот исцелил его. Рыцарь Мелигант захватывает в плен королеву Гвиневру, и Ланселот освобождает её. Он проводит с ней ночь, а Мелигант обвиняет её в измене. Ланселот бьётся с Мелигантом и убивает его. Агровейн, брат Гавейна и Мордред, сын Артура, рассказывает Артуру о любовных свиданиях Ланселота и королевы, и он приказывает выследить их и захватить. Агровейн и 12 рыцарей пытаются пленить Ланселота, но он убивает их. Артур просит Гавейна отвезти королеву на костёр, но тот отказывается, искорбит, что она должна принять позорную смерть. Ланселот, убив многих рыцарей, спасает её от казни, увозит в свой замок весёлая стража. Некоторые рыцари Артура примыкают к нему. Гавейн узнаёт, что Ланселот убил двоих его братьев, и даёт слова отомстить убийце. Артур осаждает замок Ланселота, но по-по-римски повелевает им примириться. Ланселот возвращает королеву Артуру и уезжает во Францию. Следуя совету Гавейна, который хочет отомстить Ланселоту, Артур снова собирает войска и отправляется во Францию. В отсутствие Артура его сын Модред правит Сией Англией. Он составляет письма, в которых говорится о смерти отца, коронуется и собирается жениться на королеве Гвиневре, но ей удаётся убежать. Войска Артура пребывают в Дувр. Изе Мордред пытается помешать рыцарям высадиться на берег. В схватке погибает Гавейн. Его дух является королю и предстигает сражение, но из-за нелепой случайности оно происходит. Мордред погибает, а Артур получает опасные раны. Причувствуя близкую смерть, он велит бросить в воду свой меч Экскалибур, а сам садится в барку, где сидят прекрасные дамы и три королевы, и уплывает с ними. На утро в часовне находят свежий могильный камень. И отшельник рассказывает, что несколько дам принесли ему мертвое тело и просили похоронить. Гвеневра, узнав о смерти Артура, постригается в монахини. Ланселот прибывает в Англию, но когда находит Гвеневру в монастыре, тоже принимает постриг. Вскоре оба они умирают. Епископ видит во сне Ланселота в окружении ангелов, которые поднимают его к небесам. Королем Англии становится Константин, сын Кадора, и с честью правит королевством.